Пять-четыре. О потерях. «Юлий, ты меня слышишь! Это я, Элин «О, Гомен! Тенебры! Дайте тенебры!» Кто-то из магов побежал за лекарством. Девушка обхватила лицо колдуна ладонями, пытаясь удержать его внимание на себе. Но Юлий уже не видел ее и равнодушно взирал на небо, успевшее зарасти всполохами звезд. Его рот был открыт, нижняя челюсть расслаблена. Создавалось ощущение, что он беззвучно кричит, созывая к себе духов в кладбище. «Пожалуйста, не умирай», — прошептала девушка. Она была слишком измучена, чтобы предаваться отчаянию, но горестный стон все же вырвался из ее груди. «Госпожа Джейн!» — холодный, безжалостный голос генерала Роха резанул ухо. «Отойдите от него, он может быть заражен». Крепкая мужская рука схватила ее и заставила оторваться от земли, но колдунья вырвалась и снова припала к мокрой груди старика. Кровь обожгла ей щеку. Элин закрыла глаза и прислушалась к биению сердца. Какая-то роковая преграда отделила его стук от ее сознания. — Пожалуйста, Юлий, Тенебра, Сатаил бы вас побрал! Где эссенция? Маги за спиной молчали. Ощущая полное бессилие перед ликом смерти, девушка прикрыла ладонями стариковские раны. Слишком поздно и бесполезно. Юлий уплывал в первозданные воды. «Гомен, прошу». «Все кончено, госпожа Джейн», — снова послышался голос Роха. «Он уже прошлое». Там его и следует оставить. «Да как ты, бессердечный нелюдь, посмел заявить такое?» — взорвалась Элин от гнева. «Что ты знаешь о прошлом?» Со звериным оскалом она обернулась, готовая наброситься на того, кто произнес эти жестокие слова, но внезапно оцепенела. Позади нее стоял не Рох Цивильтук, а Дарт Великий. Он парил над землей. И звезды были его крыльями смерть есть смерть сказал он тихо ей нет места среди живых тело юлия вдруг рассыпалось прахом оставив после себя ворох окровавленной одежды что ты с ним сделал закричала элен в ужасе отскочив я голос дарта был полон ледяного равнодушия я тут ни при чем Это твоих рук дело, колдунья из Тинг-Кросса. Твое отступничество от магии убило его. Нет, нет! Эллен споткнулась и упала спиной на надгробие. Неправда, я ничего не сделала. Вот именно, подловил Дарт. Отрекшись, ты не сделала ничего. Ты предала его своей слабостью. Слезы потекли по щекам. Эллен почувствовала, как внутри нее разрастается пропасть отчаяния. Слова Дарта эхом разнеслись по сознанию, насильно прививая чужую истину, вколачивая ее в голову, словно гвозди в крышку гроба. Мысли закружились, как стая черных воронов. Звезды яростно застучали в барабаны, и хор незримых голосов пропел «Уродка! Уродка!» А потом все вдруг прекратилось. В вихре мучительных образов прорезалось невыразительное сияние. Эллен прикрыла глаза, пытаясь сфокусироваться на источнике света. «Госпожа Джейн!» — позвал из огня знакомый босовитый голос. «Слава витхи Очнулась!» Бори парье отодвинул масляную лампу от ее лица и дрожащей рукой смахнул со лба капли пота. Видя все, как в тумане, элен растерянно огляделась по сторонам. Старая, обшарпанная комната с побеленными стенами и целой кучей шкафов с бинтами и склянками. Узкие окна были затянуты паутиной, пропуская скудные лучи утреннего света. — Я в лазарете? — оторопела, прошептала колдунья. — Каким образом? — О, Гомон, моя голова! Боль пронзила виски огненным кинжалом. рассекая мысли и оставляя за собой пульсирующую агонию. «Ну-ка, лежи смирно, а то сильней заболит», — ухнул Боримус. «На, выпей это». Он поднес к лицу девушке ложку с желтоватым порошком, и до того, как она успела поинтересоваться, что это, с силой затолкал лекарство ей в рот. Горький вкус обжег горло, словно жидкая ртуть, и Элин закашляла. Оттолкнув руку знахаря, она попыталась подняться, но боль из головы тотчас перелилась в конечности. Слезы навернулись на глаза, и Эллен снова упала на подушку. — Юлий! — бессильно позвала она. — Юлий, ты здесь? — Да не крутись ты, госпожа Джейн! — прикрикнул знахарь. — Его здесь нет! — О, ремени! — ее глаза широко раскрылись от страха. — Скажи, что он жив! «Жев, Жеф, Этого проныру попробуй изведи!» — буркнул Боримус. «Он в полевом госпитале на заставе. Потерял много крови, так что нести сюда его было опасно». Элин почувствовала легкое облегчение, но потом вспомнила о Фандере и его ядовитых клыках. «Что, если яд попал в кровь? Что, если Юлии обратиться?» Она снова попробовала подняться, но крепкие руки Спарье Мягко, но решительно удержали ее на месте. Обратится он или нет, не в твоих силах это изменить», — сказал он, наклонясь ближе, чтобы она четко слышала каждое слово. «Но, клянусь Гоменом, лекари сделают все возможное, чтобы спасти его. Доверься своим коллегам!» Элин жалобно всхлипнула и кивнула. Знахарь отпустил ее и, выпрямившись, отошел к столу с бинтами. «Когда я смогу повидаться с ним?» — спросила Эллен. «Когда сама встанешь на ноги. У тебя сильное истощение. Гляди!» Он снял с полки маленькое зеркальце и развернул его к колдуньи. Девушка посмотрела на свое отражение. Щеки впали, обрамив лицо тенями. Глаза, когда-то искрящиеся живостью, теперь казались мертвыми. Волосы у корней покрылись сединой, будто годы прошли за одну ночь. Элин провела пальцами по своим скулам, не веря, что это она. «Я слышал, такое случается из-за скверны, но впервые вижу сам», — сочувственно проговорил знахарь. «Это не скверна, а опустошение», — хотела сказать девушка, но вовремя прикусила язык. «Расскажешь, что там произошло на холме?» — спросил великан, присаживаясь на край кровати. Скрывать было нечего. Элин бегло рассказала ему, что довелось ей с Юлием пережить. Боримус выслушал, вытащил из широкого кармана фляжку и, отхлебнув из нее, пробормотал. — Значит, солдатня не приукрашивала. Его действительно обратили. — Кого? — переспросила колдунья, не совсем поняв его реакцию. «Горума дальновидного!» «Тот вурдалак с овцой на голове?» — поразилась элен «Это был он?» «По всей вероятности. Официального опознания еще не было, но те, кто служат на заставе, узнали его. Правда, вот какая странность. Охранники на воротах божатся, что никаких пастухов наружу не выпускали. Как же тогда он оказался на холме?» Может, обошел крепость по какой-нибудь горной тропе? Может. Знахарь протянул Элен фляжку. Она молча приняла ее и выпила, поморщившись от крепости алкоголя. А вот еще одна странность. Маги говорят, в его крови нет следов фандеровского яда, продолжил Боримус, наклонясь ближе и понижая голос. Он все еще был человеком, когда... Нет, невозможно. перебила Элин, поняв, куда он клонит. «Я видела Горума своими глазами. Он выглядел не лучше мертвеца из склепа. Он не мог быть живым». Боремус провел рукой по волосам и вяло улыбнулся. «Но мне не объясняй. Я тебе и так верю. А вот лиларейцам одного твоего слова будет недостаточно». «Думаешь, они...» «Ничего я не думаю, просто предполагаю». «Тебе же советую держать голову в холоде, фигурально выражаюсь. Только посмей ходить в горы без шапки», — добавил он с такой строгостью, что напомнил отца, читающего нотацию. «Юлий», — Элен прикрыла глаза и сжала края одеяла. «Что, если его обвинят в убийстве?» «В чем бы маги его не обвинили?» — добродушно произнес Боримус. «Знай». Твой старик ни в чем не виноват. Он поступил правильно, вырезав нежити сердце. Жестоко? Да. Но он понимал одно — иначе мертвеца не убить. Покончив с пылкой речью, Боримус отобрал у Эллен фляжку и поднялся с кровати. Девушку подкинула на пружинах. Сквозь боль во всех мышцах она ощутила, как в груди опять нарастает тревога. «Мне нужно домой». «А? С ума сошла? Полагаешь, я тебя отпущу?» Брови лекаря грозно сошлись на переносице. «Придется, господин Спарье. Без Юлия и меня некому позаботиться о Зельеварне. Там все погибнет, если я прямо сейчас не вернусь». Она приврала, конечно. Без присмотра Зельеварня спокойно продержалась бы три-четыре дня, а то и всю неделю. То, что в ней хозяйничал Рарок, бесспорно уменьшало шансы на ее выживаемость, но не так сильно, как Эллен это описала. Истинной же причиной, почему она хотела вернуться, был Юлий. Если бы с ним что-то случилось в полевом госпитале, колдунья узнала бы об этом быстрее там, чем здесь. Боримус скрестил руки на груди, обдумывая ее слова. По квадратному лицу поплыли размытые тени. Ладно, наконец произнес он. Если пообещаешь пить лекарство, которое пропишу, и не нарушать больничный режим, то отпущу. Спасибо, господин Спарье. Нечего меня благодарить, я ничего не сделал. Давай хотя бы кого-то за извозчиком пошлю. Не пешком же пойдешь? И лекарь вышел из комнаты, хлопнув дверью. К полудню Элин была дома. Добродушный извозчик, один из ее пациентов, проводил колдунью до крыльца и вместо прощания велел держаться и ждать новостей. Потом умчался обратно в город. Элин осталась наедине с кошмарами. Они зашли вместе с ней на порог. Ревущие, скалищие зубы, кричащие твари одолели ее разум. Куда бы она ни смотрела, везде видела Юлия, корчащегося от боли. Неустанно слышен был его тихий предсмертный хрип, немое сражение, а потом вздох и полная тишина. Несмотря на жуткую усталость, весь день Элин не сомкнула глаз. Она молилась, рыдала, кричала, в ее душе воцарился такой мрак, что спасти от него не способен был ни один лучик света. «Зря ты так изнываешь», — заявил Рарок, следуя за ней по пятам. «Юлий сам виноват в том, что случилось. Нечего было тащиться на этот проклятый холм». «Он пошел туда родить дочери!» — крикнула колдунья. Она ждала от друга поддержки, а получила плевок в лицо. «Мертвой дочери!» — бесстрастно поправил дух. «Ей-богу, твой старик будто в сказке живет! О чем он каждый раз думает, покидая купол? О, что за прелесть поход в Зорман, Что за красота!» эти горы могил. Тьфу! Он будто застрял в прошлой эпохе, когда границ не существовало, и у всех все было хорошо. Но те времена давно прошли. Новая эпоха жестока. Для наивных мечтателей в ней есть только одна дорога — смерть. О, Гомон, Юлий жив и будет жить. Зачем ты хоронишь его раньше времени? — Потому что мир меняется, целительница. Кто не способен подстроиться под его изменения, должен уйти. За такие слова Эллен готова была разорвать Рарога на куски. Жаль, что магия истощилась. Колдунья ограничилась тем, что запустила в фонарь обгорелую головешку из топки. Рарок увернулся, и головешка врезалась в стену, оставив на ней огромный черный отпечаток. Эллен взвыла от злости и упала на диван. Ярость сменилась приступом самобичевания. Слезы снова навернулись на глаза. «Не он должен уйти, а я — никчемная колдунья», — прошептала она. «Я должна была защитить его. Я ведь обязана ему всем, этим домом, этой жизнью. Если бы три года назад Юли не вытащил меня из забвения, что бы со мной стало?» Я бы умерла и пополнила ряды мертвецов, что населяют Зорманский лес. «Ты ни в чем не виновата», — попытался успокоить ее Рарок, но голос его совсем не звучал сочувствующим. «Ты не могла противостоять Фандеру». «Могла, если бы знала, как призвать всепоглощающее пламя. Твое пламя ничего бы с ним не сделало. Псов гонят Делисом, а не призывом». «Ты ошибаешься, я точно знаю! Откуда ты это знаешь? Ты же колдунья, а не Магесса!» «Просто знаю!» Элин уткнулась лицом в подушку, и ее плечи содрогнулись от беззвучных рыданий. В памяти так не кстати всплыли отрывки прошлых лет. Вот она тонет во враге, и Юлий спасает ее от смерти. Вот он приносит ее в лазарет и знакомит со всеми лекарями. А вот она лежит, покрытая целебными мазями в темной комнате, и рядом с ней, на больничной койке, стонет и ворчит умирающая старуха. Госпожа Буфа, кажется, так ее звали, она была призывательницей бурь. В юности мощное заклятие сломили нежный разум, а потому на старости лет Буфа совсем одурела. Ее мысли путались, и в основном корга несла полную околесицу. но временами, впадая в какой-то потусторонний транс, она вставала, подходила к кровати Элин и долго смотрела на нее, а потом вкрадчиво шептала. «Думаешь, я не вижу, кто ты? В тебе течет грязная кровь, нудлика. Какая же ты уродка, уродка!» Тогда еще Элин не знала о высокомерии магов и о том, какого они мнения о всех тех, кто ниже их по сословию. Потому и жестокие слова старухи врезались ей в память, и с тех пор каждый раз звучали в ее голове, когда она думала о своем происхождении. А когда выяснилось, что с ее магией действительно что-то не так, то девушка сделала простой вывод — госпожа Буфа была права, я уродка. Сегодня же это уродство окрасилось в другие тона. Сегодня оно стало синонимом беспомощности. Эллен чувствовала, как все те страхи и сомнения, которые терзали ее с первых дней новой жизни, вновь поднялись на поверхность, словно чудовища из темных глубин. Эмоции душили ее. Она ненавидела Рарага за его равнодушие, презирала себя за то, что не уберегла Юлия, И всеми известными проклятиями осыпала гори аданцев, сотворивших фандеров. Ожидание новостей с полевого госпиталя удлиняло туны мучений до бесконечности. Часы превращались в года. Но когда Илиус начал клониться к закату, а по крыше дома застучал мелкий дождь, порочный круг страданий все-таки разорвался. Эллен услышала лошадиное ржание на улице. Вскочив на ноги так резко, что перед глазами потемнело, она бросилась к окну. Шестеро всадников пересекли магический купол со стороны ущелья и теперь скакали вниз по холму. Не доезжая до Зильеварни, они завернули в подлесок, где оставили лошадей и пошли налегке. Вскоре Элин услышала стук латных доспехов у себя во дворе и кинулась к двери. Открыла она ее в тот момент, когда один из ратников потянулся к дверному молотку. «Госпожа Джейн?» — спросил он глухим басом. «Толстый, низенький мужчина из городской жандармерии». Вопрос его был скорее формальностью, нежели реальным сомнением. Ведь опустошение не настолько изменило облик Элен, чтобы постоянный покупатель колдовских зелий перестал ее узнавать. «Да, это я», — ответила она. «Вы принесли вести о господине Септимусе?» Ратник сморщил нос, словно от неприятного воспоминания. Капли дождя медленно скатились по его козлиной бородке, оставляя влажные следы на коже. «Нет, но мы пришли поговорить с вами о том, что случилось на могильном холме». «Конечно», — разочарованно вздохнула колдунья. «Что вы хотите узнать, сержант Робуст?» «Не я лично, госпожа». Ратник сханфуженно потупил глаза, услышав свое имя. «Прошу приветствовать генерала Цивильтука. Он ведет дело, и он вам все объяснит». Вояка шагнул в сторону, пропуская вперед Альва в красно-белом мундире. Эллин вцепилась в дверной косяк, чувствуя, как ее внутренности сжались от страха. «Добрый вечер». Робко пробормотала она. Рох смерил ее презрительным взглядом. «Вечер, госпожа Джейн. Разговор будет долгим. Можете пригласить нас в дом?» Вопрос прозвучал приказом. Элен кивнула и, стараясь не встречаться с магом глазами, отступила, пропуская визитеров внутрь. Генерал, не оглядываясь на своих спутников, размашистым шагом вошел в гостиную. Сержант проследовал за ним, а прочие остались на крыльце. Так и не дождавшись, когда они войдут, Эллен нерешительно прикрыла дверь и обернулась к гостям. Кх -кх -кх, «Я должен записывать», — как-то смущенно пробормотал ропуст и с тревогой поглядел на черное пятно на стене, а потом на большую расколоченную головёшку под ним. Э -э, «Могу ли я воспользоваться вашим столом, госпожа Джейн?» «Да, разумеется». Обойдя генерала на том расстоянии, на котором обычно обходят заразных больных, колдунья расправила покрывало на диване и предложила гостям сесть. Сержант сел и завозился в своей сумке, а Рох остался стоять. Его глаза, полные брезгливости, скользнули по полкам с зельями, по забитым доверху корзинам с тряпками и грязным бельем. Элин почувствовала себя так неуютно, что готова была провалиться сквозь землю. Её дом, казавшийся безопасным еще несколько мгновений назад, теперь стал тесным и давящим, как клетка. «Начнём, генерал?» — спросил сержант, выложив бумагу и перо на журнальный столик. Рох ничего не ответил, внимательно выискивая что-то в кухонном дверном проеме и в конце концов нашел, что искал. Рарок, притворяющийся домашней утварью, не выдержал его прожигающего взгляда и, медленно соскользнув со стола, уплыл в подвал. Дверь хлопнула, и эхо разнеслось по всему дому. Рох ухмыльнулся уголком рта. «Но вот теперь, когда лишние уши нас не подслушивают», — с расстановкой произнес он, — «Я готов поговорить с вами о том, что случилось на могильном холме». «Если это будет долгий допрос, то для начала я бы все же хотела узнать, как чувствует себя Юлий Септимус», — заявила элен, стараясь звучать как можно более тверже. Генерал промолчал, словно намеренно затягивая паузу, наслаждаясь ее беспокойством. Досели ни к чему не прикасавшийся, Он вдруг взял в руки миниатюрный портрет, стоящий на каминном портале. Это был детский рисунок матери Вирин. Веснущатое лицо женщины с длинными альвийскими ушами смотрело с картины, улыбаясь. — С господином Септимусом все в порядке, — вместо роха ответил сержант. — Час назад он пришел в себя, и мы перевели его в вольер. — Вольер? Это не тот подвал, в котором вы держите обращенных. «Именно он», — подтвердил Рох с таким спокойствием, что это показалось почти издевательством. «И после этого вы говорите, что с ним все в порядке?» — возмутилась Эллен. «Он обратился?» «Если бы он обратился, мы бы не пришли сюда, госпожа Джейн», — фыркнул Мах с легким раздражением в голосе. «Но хватит об этом». «Расскажите, что случилось на могильном холме». Элин нехотя поведала ему уже надоевшую ей историю. Сержант Ропуст записал показания. Рох молча выслушал их, а когда речь дошла до описания сражения, остановил девушку одним взглядом. «Уточните, госпожа Джейн, этот нож ваш наставник использовал в битве». Он вытащил из-за пазухи продолговатый предмет, обернутый тряпками, и мановением руки обнажил его. Покрытый засохшей кровью клинок блеснул серебром. «Да, именно этот», — скрипя сердце, подтвердила элен чувствуя какой-то подвох. Рох кивнул, удовлетворенный ее ответом. «Записали, сержант?» «Да, генерал», — проблеял жандарм. «Кажется, вы были правы». «Конечно, я был прав», — ухмыльнулся маг. «Юлий Септимус — никто иной, как убийца». «Что?» — Элин обомлела и схватилась за спинку дивана, чтобы устоять на ногах. «Что вы такое говорите?» «Горум дальновидный», — спокойно пояснил Рох. «Ваш наставник вырезал ему сердце, тем самым нарушив первую заповедь Всевышнего закона». Элин была готова к такому повороту, но слова генерала все равно ударили ее словно молотом. «Он защищал меня!» — выкрикнула она. «Горум! Его обратили, это существо уже не было человеком!» А вот анализ крови говорит об обратном. Рох провел пальцем по острию ножа, как бы подчеркивая свои слова. «Хотите ознакомиться?» Он отдал беззвучный приказ сержанту, и тот вытащил из сумки, заверенный золотой печатью, документ. Элин вырвала его из рук толстяка и прочла. «Алхимическая палата Института магических исследований при чертогах его высокородия, достопочтенного господина Фиана. Заключение по результатам анализа крови номер 4793 дробь Б.Р.» на основании проведенного анализа с использованием магического кристаллографа можно утверждать что в представленном образце крови отсутствуют следы черной магии или иных магических аномалий которые могли бы свидетельствовать об обращении или искажении субъекта не лепится какая то элен с пренебрежением бросила бумагу на стол ее руки дрожали от гнева тогда как вы объясните то что горум Хотел вырвать мои глаза. Как объяснить раны на его шее? С этим нам еще предстоит разобраться, но факт его человечности неопровержим. Господин Септимус, не думая и не сомневаясь в своем решении, вырезал живому Гардвику сердце ритуальным ножом. Каким еще ритуальным ножом? Это обычный нож для резки трав, взорвалась Элин. Не делайте из моего наставника чернокнижника. Он служит заветом мудрых. Ах, да, спасибо, что напомнили, Рох усмехнулся. Насколько мне известно, Юлий Септимус до сих пор состоит в Лилорейском жречестве. Таким образом он не только нарушил закон наших земель, но и божественный закон. «К моему превеликому сожалению, госпожа Джейн, данное обстоятельство будет расцениваться как утяжеляющее». «Он отлучник». Эллен растерянно затопталась на месте, словно огретая по голове. Она никогда не интересовалась прошлой жизнью наставника и знала о его роли в жречестве лишь поверхностно. Но одно ей было известно наверняка. Он покинул Лиларейскую церковь много лет назад. «По своей воле, а не по воле капитула», – парировал Рох. Примечание. Кафедральный капитул – общее собрание жрецов и представителей монашеских орденов Лиларейства Дакоты. Этот орган является высшим религиозным советом, на котором принимаются ключевые решения, касающиеся вероучения, церемоний, и управление религиозными делами. Капитул играет важную роль в поддержании единства веры и соблюдении религиозных традиций. Поэтому, запятнав себя кровью, он запятнал ею весь кафедральный совет. «Закон обязывает меня немедленно взять его под стражу». Чувствуя, как теряет один за другим все разумные доводы, Элин настойчиво проговорила. Хотите закрыть раненого, оскверненного афандеровским ядом человека в темнице? Не прямо сейчас, но я посажу его под замок так сразу, как только он будет освобожден из вольера». О, времени! с каким наслаждением Альф сказал эти слова. «И еще, добавил он, словно забивая последний гвоздь в крышку гроба. Я уведомил главу малого совета, градоначальника Левия Сиама, о произошедшем вчера вечером и подал прошение о закрытии западных границ. Не для всех, но для колдунов уж точно. Если документ будет подписан, то вы лишитесь права пересекать Малый Делириум. Сердце Элен ухнуло и остановилось. Горло сжала невидимая петля. До тех пор, пока «Остальных фандеров не поймают», — спросила она едва слышно. «Навсегда! Для вашей же безопасности!» — безжалостно отрезал Рох, вынося смертный приговор для зельеварни Юлия. Внутри Эллен вскипела ярость. Она не могла позволить ему так легко разрушить ее и наставника жизнь. «Вы не можете запретить нам выходить за границу!» — закричала она. «Тенебра!» «Лутис, любые зелье против магической скверны, которыми вы пользуетесь и которыми лечите солдат, травы для их готовки мы собираем в Зормани». «Я вижу, вы не до конца понимаете положение вещей, госпожа Джейн», — медленно произнес Рох. «Ваши травы и зелья действительно важны, но не настолько, чтобы ради них рисковать жизнями и репутацией города». Совет примет решение, которое сочтет нужным. И если Левий подпишет указ, вам придется подчиниться, иначе последствия будут куда серьезнее, чем просто запрет на выход за границу». Элин шагнула к генералу с упрямой настойчивостью. «Юлий Септимус работает на благо Тинг-Кросса по меньшей мере две сотни лет», — напомнила она. Ни разу за это время он не дал повода усомниться в своей доброте и верности. Кроме того, он непревзойденный алхимик. Вы готовы отстранить от службы одного из лучших колдунов Тингкросса? Запретив ему выход за границу купола, вы разорите его. О, Гомен, он лишится всего. И почему? Потому что решил спасти жизнь своей ученицы? Лицо Роха не дрогнуло ни одним мускулом. Он нарушил Всевышний закон. Спасти жизнь ценой другой жизни — это не оправдание. Что касается вашей с ним работы, то вы вольны делать ее так же, как и раньше, только теперь без трав Зормана. На этом все». Он резко отвернулся и направился к двери, не давая Эллин возможности продолжить спор. Но колдунья не собиралась сдаваться. В ее голове мелькнула дерзкая мысль, которую она тут же озвучила. «Вы хотите уничтожить Юлия, потому что считаете его виновным в смерти вашего брата?» Генерал замер. Его спина напряглась, и Элин заметила, как медальон на груди мага едва заметно вспыхнул. «Это здесь ни при чем», — сказал Рох, не поворачивая головы. «Я служу народу». и я защищаю своих гардвиков. Если для этого их нужно в чем-то ограничить, я вынужден это сделать». «Вы хотите упечь моего наставника в тюрьму?» злобно выпалила колдунья. «Что ж, ваше право. Суд решит его судьбу так или иначе. Но вы не можете запретить мне посещать Зорман. Я призывательница». «О призывателях в вашем прошении ни слова, верно?» Рох медленно повернулся, и на лице его появилось странное выражение, будто спазм свел ему челюсть. Вы умеете шутить, госпожа Джейн. Мак разразился безумным смехом. Да, безусловно, вы можете мнить себя магессой. Но поверьте, вы никогда не станете одной из нас. Наличие проводника еще не делает из вас мага. Вы пустышка, таких в мире полно. Они кичатся своей одаренностью, но по сути каждого из них легко заменить обыкновенной трутницей или кузнечным мехом. Чтобы вы ни пытались призывать, ваша любая попытка будет бесполезной тратой энергии. И не спорьте с правдой бессмысленно спорить. На вашем месте я бы вообще забыл такое слово, как «призыв» и занялся действительно важными делами, например, стиркой или уборкой». Его глаза скользнули на испачканную золой стену. Элин почувствовала, как ее сердце сжимается от унижения, но она не смогла найти слов, чтобы постоять за себя. Когда же правильные слова пришли, было уже поздно. Рох вышел за дверь. Сержант Ропуст, явно смущенный происходящим, промямлил какие-то извинения и поспешил за начальником. Мгновение спустя оба исчезли в плотной пелене дождя, оставив Эллен один на один с тишиной. «Какой же мерзкий тип!» — заговорил вдруг горшок с сухими травами. Черная тень отделилась от него, постепенно принимая форму рарага. «Неужели это он тебя спас на холме?» Элин не ответила. Подойдя к двери, она заперла ее на ключ и, громко стуча каблуками, пошла на второй этаж. «Не понимаю», — продолжал ворчать дух, следуя за ней. «Разве солдатам не возбраняется унижать слабых?» Последнее слово больно резануло по ушам. Элин остановилась перед дверью собственной спальни, с силой ударила по ней и осела на пол. да не переживай ты из за этого выскочки посочувствовал рарок он же понятия не имеет кто ты как и я пробормотала эллен но я знаю одно я заставлю его и ему подобных проглотить их слова она подняла голову и посмотрела на потолок пальцы ее сжались в кулаки слышишь дарт ты добился своего меня зовут Эллин джейн И я больше не колдунья из Тингкроса. Я та, кто сожжет их с небо. неба.